Щукин Полковник Щукин вызвал Уланова. Иван Андреевич пил бесчетное количество кружек кофе. Банка с окурками была полна больше, чем наполовину. В рту милилась очередная сигарета. — Разрешите, товарищ полковник? — Заходи, Аркадий Викторович. Ну что? — Как мы и предполагали, что нужно прессать от текста, так оно и вышло. Вот читай. Подобнул в сторону Уланова папку. Расшифровка. Я же говорил, что пока мы не будем знать какие-то ключевые слова, ни черта у нас не получится. Что наши криптографы, что московские дешифровщики не смогли поломать шиф. А тут, как только мы им дали фамилии военных, звание, адрес воинской части, так все сумели нам раскодировать, и ранние шифровки тоже. Читай, получай удовольствие. Майор углубился в бумаги, потом, оторвшись от чтения, поднял глаза. Товарищ полковник, Как давно вам принесли расшифрованные донесения агента? Вчера вечером я домой не уходил. Думал. Но это мои мысли. Забирай папку, в секретариате на себя перепиши. Жду тебя завтра утром с мыслями и планом, как дальше разрабатывать шпиона Кушакова и реализовать план по его поимке. Только, пожалуйста, помни, что статья Уголовного кодекса номер 275 требует доказать ущерб, который нанесен России. Не просто сам факт сотрудничества с иностранной спецслужбой, а именно ущерб. В суд именно с этим надо идти. Адвокаты в случае успеха у него будут высокооплачиваемые. За один день они получают, как наше с вами, годовое денежное удовольствие, сложенное вместе. И они его отрабатывают на все 100%. Деньги, понятнее, не ЦИРУ напрямую перечисляет, а всякие фонды, поддержку угнетаемых негров в Китае или озеленение Луны. Это я утрирую, конечно, но смысл один. Правда, когда они выходят из тюрьмы, то посольства США и Англии открещиваются от них, говорят, что они ошиблись адресом, и правительство этих стран ни хрена им не должны. Уже масса примеров такого отношения к бывшим агентам, как к использованным презервативам. Выбросили на помойку, спустили в унитаз, и никогда им визу не дадут никуда, как бы они ни пыжились, и правильно, не надо Родину продавать. Иван Андреевич скинул взгляд на начальника Уланов. Я по диагонали прочитал. Получается, что агент сейчас будет рваться в 26-й на ГХК. Хочет увидеть там сборку и обслуживание ракет. Что будем делать? Будем показывать то, что он хочет увидеть. Я с особистами уже созвонился. Они помогут. Как воинской части ему кино показали, а он клюнул. Вот был бы ты, честный мент, какой у тебя мог быть интерес к ракетам? Просто... Человеческая реакция серии «Ух ты!» Не более того. Правильно. А если бы тебе сказали, что они ханят? Деру оттуда широкими скачками. И уж гору, где реактор стоит, меня и калачом не заманишь. Правильно рассуждаешь. Если только ты свинцовые трусы не прикупил по случаю. А особисты как согласились помочь? С полковником Васильевым у меня дружеские отношения. Но, как водится, пообещал, если дело выгорит, бутылку доброго коньяка. Ему пришлось многих своих оперов с места срывать, а это дорогого стоит. Пока через главки в Москве согласуешь организацию взаимодействия, шпион уже на пенсию выйдет и за рубеж выйдет, на постоянное место жительства пропивать свой иудин и сребренький. Поэтому лучше через бутылку коньяка. — А какой он коньяк пьет? — Я готов ложиться деньгами, — степенул Суланов. — Для дела ничего не жалко. — Водку он пьет, как все нормальные военные, — устало махнул рукой Щукин. — Коньяк — это предлог. Не переживай. Я разберусь с военными контрразведчиками. Ты мне к утру думчивые предложения подготовь и планы». «Понял. Сделаю». Улану собрал документы, энергично кивнул и вышел.